Глава 26. Утро было добрым. Мак и его команда были около подъездной дорожки, когда Лиза ушла в магазин. И, чудо из чудес, Тео уже встал, оделся и вышел, чтобы помочь Дэву и Тому разгрузить гипсокартон. Лиза хотела поговорить с Маком о прошлой ночи, но сейчас было не до этого. Летний день был жарким и влажным, и улицы уже были заняты людьми, снующими по делам. Грузовик фермы Бартлита был припаркован на Main Street, и женщины выгружали корзины с только что сорванными помидорами, клубникой и салатом. Мимо паруса проходили мужчины, чтобы купить газету и чашку кофе. Они сидели на скамейках на Main Street, наслаждаясь солнцем и отдыхом, болтая со всеми, кто проходил мимо. Летом маленький городок предлагал жителям мегаполисов такие простые, но очень приятные радости. Утро в магазине Лизы было тихим. Она занялась бумажной работой, выложила на витрину новые украшения и старалась не проверять свой телефон каждые 5 минут. Она лишь мельком увидела Мака, когда уходила из дома. Он подмигнул ей. Она улыбнулась в ответ. На мгновение Лиза позволила себе опереться на прилавок, вспоминая прошлую ночь, прогулку под дождём с Маком, до того, как они встретили его дочь с её сыном. В дверь ворвалась Мокси Бренберг, неофициальный городской глашатай. "Ты слышала о Бакуле?" Лиза вернулась в реальность. "Нет. Расскажи мне." Мокси говорила настолько быстро, будто боялась, что кто-то другой украдёт сенсацию. «Ей стоило бы стать репортером», — подумала Лиза. Она слушала болтовню Мокси об акуле целых пять минут, без возможности даже выдохнуть. Лиза была рада, когда вошла Рэйчел, ее лучшая подруга. Рэйчел была не только замужем за адвокатом, но и сама была юристом, ростом метр восемьдесят, фигуристая и очень уверенная в себе. Она закатила глаза за спиной Мокси и сделала вид, что рассматривает новое платье. Наконец Мокси ушла. В тот момент, когда за Мокси закрылась дверь, Рэйчел сказала с озорной ухмылкой. «Ну, что у тебя нового?» «Полагаю, ты слышала о большой белой акуле на пляже Маддакет», — сказала Лиза. «Просто безумие, да? Но это не то, что я хотела услышать. Что у тебя с Маком?» «У нас всё прекрасно», — ответила Лиза. Она взяла шарф со стойки и несколько минут складывала его. «Он замечательный». Но? Но, во-первых, Тео сейчас работает на него. Правда, работает и очень доволен этим. Но Тео встречается с Бет. Мы вчетвером столкнулись прошлой ночью, когда гуляли под дождём. Было неловко. Я держалась за руки с Маком, а Бет прожигала меня взглядом. Мы с Тео поговорили об этом, когда шли домой, и он не имеет ничего против. Но ты знаешь, Тео «Он же просто как лабрадор в теле мужчины!» Рэйчел фыркнула. «Я так понимаю, Бет — Ротвейлер?» «Ну, наверное, нет. Она слишком милая и добрая. К тому же, Рэйчел, Бет пришлось нелегко, когда она потеряла мать в три года, а потом и Атикуса, когда была подростком. Если она действительно заботится о Тео так же сильно, как он, кажется, заботится о ней, я не хочу в это вмешиваться». ни для неё, ни для Тео. Я хочу, чтобы у них обоих были любовь и романтика. А что насчёт тебя? Рейчел положила свою руку на руку Лизы. И если ты ещё раз сложишь этот шарф, я тебя им задушу. Лиза вздохнула и оставила шарф поверх кучи. Я думала об этом, Рейчел, особенно после прошлой ночи, когда увидела, как Тео счастлив с Бет. И увидела, как он работает на Мака. Тео очень нравится эта работа. Он хорош в ней. Он сильный, и ему нравится быть частью команды. Хорошо. А как насчёт тебя и Мака? Мы можем не спешить. Я не заметила, чтобы вы вдвоём резко ускорялись. Ха, ты имеешь в виду, что мы ещё не спали вместе? Да, мы ещё не спали. И это не потому, что я не хочу. Мне хочется, но мне всё ещё тревожно. Лиза, ты прекрасна. Позволь мне закончить. Мы с Эрихом поженились слишком быстро. Я думала, что люблю его. Наверное, он думал, что тоже любит меня. Мне бы хотелось, чтобы у нас было больше времени, чтобы узнать друг друга. Хотелось бы найти где-нибудь работу, узнать, чем я могу заниматься. Лиза, ты работала в национальном музее женского искусства. Я знаю. И я проделала отличную работу. Но я пыталась соответствовать той роли, которую Эрих и его родители навязали мне. И если ты помнишь, а ты должна, потому что ты всегда защищала Эриха. Я не была готова к браку, когда он сделал мне предложение перед моими родителями и всем рестораном. Я бы хотела, чтобы мы дождались хотя бы лета, чтобы лучше узнать друг друга, узнать, чего мы действительно хотели. Потому что такова жизнь, сказала Рэйчел. Мы думаем о том, чего хотим, и, воля, жизнь даёт нам это. Дело в том, Рэйчел, что мы с Эрихом совершили ошибку. Джульетта и Тео уж точно не ошибка. Конечно, нет. Я бы ничего не изменила в прошлом. потому что у меня двое замечательных детей. Но я могу хоть немного контролировать то, что произойдёт со мной дальше. Ты будешь рациональной, а не романтичной. Если так выразиться, то да. Рэйчел покачала головой. Звучит немного грустно, Лиза. Но мне не грустно, Рэйчел. Я хочу быть доброй, вдумчивой, и хочу, чтобы Тео понял, может ли он работать на мака и хочет ли он такой жизни я хочу, чтобы он узнал, действительно ли ему не безразлична бэт ты знаешь, каким он был в старшей школе, новая девушка каждую неделю бэт замечательная, и тео кажется серьёзно настроен по отношению к ней рэйчел тепло улыбнулась лизе ты единственная в своём роде я так понимаю, это комплимент да К тому же я хочу купить этот шарф. Она взяла кусок шелка, покрытый цветами, и повязала его себе на шею. «Элегантно?» «Все, к чему ты прикасаешься, элегантно», — сказала Лиза своей подруге. «И спасибо, что выслушала меня. Я продам тебе этот шарф по себестоимости в благодарность за сеансы терапии».